Глава 35. Очередной ужин в дружной компании. Пришли мы с Кэрином вместе. С опозданием, потому что я долго провозилась, выбирая из неожиданно располнявшего гардероба, что надеть. И когда только Исана успела все это организовать, да у меня никогда столько одежды не было. И таких явных проблем с выбором тоже, если что. Раньше я как-то не заморачивалась особо над тем, как выгляжу. Разумеется, выбирала, но не так же. А в этот раз перебрала, наверное, с десяток платьев, прежде чем нашла то, что меня удовлетворило. Но настроение от этого не поднялось, а окончательно испортилось. И все потому, что поймала себя на мысли, ему это обязательно понравится. Да с чего меня вообще должно волновать, понравится Кэрину мой вид или нет? А вот волнует же. И он тоже волнует. И то, что между нами произошло, никак из головы не идет. Но тут у меня хотя бы оправдание есть. Первый опыт не забывается. И второй, похоже, тоже. В общем, в столовую мы заявились под ручку. Карен был доволен как слон, а я злая, как сотни разъяренных слонов. Стоит ли удивляться, что в таком состоянии на ненавидящий взгляд желтоглазой брюнетки я ответила оскалом? Ее это очень даже удивило. И то, что пришли мы вместе, как пара, тоже никого не порадовало. Зато я немного успокоилась. «Да оказывается, я тоже та еще стерва». Мне было приятно увидеть кислые мордашки этих девчуль, осознавших, что им тут уже ничего не обломится. Хотя дошло не до всех. А вот я с прискорбием призналась себе, что уже совершенно точно как минимум слегка влюбилась. И не хочу, чтобы мой драконище достался кому-то другому. Есть только одна такая маленькая проблемка. Замуж я пока тоже не особо хочу, даже за Кэррина. И оставаться в этом вывернутом наизнанку мерке где водятся всякие драконы с демонами и практикуют подобные методы поиска будущих половинок, тоже не горю желанием. Вот бы забрать его с собой домой. А что? Устроила бы парни на работу в дядину фирму, а сама пошла учиться, пусть даже и в мед. Эх, мечты. Какой же бред порой в голову лезет. Сегодня карен не стал приветствовать соискательниц, дежурным, рад вас видеть, узнаем друг о друге много нового. Он молча провел меня к столу, Усадил на место в торце, напротив своего, после чего, обойдя стол, положил руки на спинку своего стула и заявил. «Я нашел свою истинную пару. Союз еще не подтвержден, но это дело времени. Вам решать, удалиться или ожидать официального объявления». Четыре девушки сразу поднялись со своих мест и молча ушли, и не взглянув на заочно отвергшего их потенциального жениха, Мне даже показалось, что парочка из них были рады такому повороту событий. Наверняка не особо-то и хотели. Может, родители настаивали. А вот двое, та самая рыжая, которую в первый день мне под ножку поставила, и желтоглазая брюнетка, остались сидеть за столом, как приклеенные. а черненькой змеюки я ничего другого и не ожидала. Но рыжая! И откуда только смелости взялось? Она же откровенно пасовала перед нападками агрессивной брюнетки. А тут вдруг вздернула подбородок, И упрямо посмотрела на Кэрина. Это ваше решение, кивнул он и уселся за стол.